Глава 15. Жемчужина юга. Те города, которые я посещал раньше, по сравнению с Алимором, были просто... небольшими поселками, полагаю. Помнится, подобное чувство я испытал, когда приехал в Ренору, но ни она, ни Тавидо, ни уж тем более Тевин или поселение на границах лесного края не шли ни в какое сравнение с тем, что открывалось моему взору сейчас. А Алимур был большим, очень большим, даже не представляю, сколько людей здесь проживали. Город растянулся вдоль побережья на несколько километров порт был самой восточной частью, отделенной от жилых кварталов толстенной крепостной стеной. Самое забавное, что она не обрывалась возле воды, а выступала на несколько десятков метров в залив, играя роль своеобразного волнореза. За лесом из мачт, сочин барков и яхт, фрегатов и шхун, бригов, галеонов, карак, шняв и еще десятков других видов плавательных средств, названий которых я не знал, виднелся город. Он протянулся от моря вглубь берега, и определить его размер было невозможно. Насколько хватало глаз, виднелись дома, крыши, шпили и башни. За жилыми кварталами расположился форт. Он был монструозный. Полагаю, стоявшие там орудия могли спокойно расстрелять подошедшее войско неприятеля, если потребуется. Любовница ветров уверенно лавировала между судов, идя к месту, известному только ей и капитану. Справа за крепостной стеной виднелась еще одна бухта, где стояло всего несколько судов, но Энрис, заметив мой взгляд, пояснил, что это место только для представителей власти. Личная парковка, так сказать. Остановившись в окружении десятков кораблей, я не представлял, как капитан будет выбираться отсюда. Метрах 150 от берега матросы спустили шлюпку и велели всем пассажирам загружаться на нее. На вопросы о лошадях ответил Старпом. Придется подождать, пока корабль подойдет к берегу. Оказалось, что среди всего этого хаоса присутствует вполне определенная система. Те корабли, что задерживаются дольше, чем на неделю, определяются на самую восточную часть пирсов. Те, что пробудут на стоянке от 4 до 7 дней, на среднюю, огражденную, как я увидел позже, буйками синего цвета. Ну а те, кто зашел в порт на срок до 3 дней, создавали огромную живую очередь из кораблей, которые постоянно двигались вдоль буйков красного цвета. Мы были именно из таких. Матросы на веслах доставили нас с эйвалами и Финвалом и еще пятерых пассажиров на берег, где стоял ужасный гвалт. Блочные механизмы под управлением рабочих загружали и разгружали корабли, грузчики таскали мешки, ящики и тюки с судов на берег. И наоборот. Портовые чиновники сновали среди всего этого хаоса, отмечая прибывших и регистрируя корабли. На пирсах торчали зазывалы. Они приглашали моряков и пассажиров в таверны и горные дома, бордели и еще не весть куда. Толчия была просто невообразимая. Едва оказавшись на пирсе, мы оказались подхвачены людским потоком. Один из матросов едва успел сказать нам, чтобы мы подошли к 27-й стоянке через пару часов за лошадями, как нас тут же взял в оборот один из чиновников, а член экипажа любовницы исчез в толпе. За въезд в город пришлось платить. В очередной раз, но это ничего, я уже привык. Отдав городскую казну представителям который был низенький мужичок с засаленными патлами, не самого честного вида, надо заметить, по десять серебряных монет мы с телохранителями начали протискиваться сквозь толпу, в надежде найти хоть небольшой клочок свободного места. Походные мешки, которые мы прихватили с собой, изрядно нам мешали. Наконец мы выбрались из всей этой суматохи на прилегающую улицу, трезво рассудив, что расположенные на первой линии перед пирсами таверны не самые спокойные и дешевые, решили пройтись чуть дальше и не прогадали. Поймав за рукав одного из мальчишек, носящихся вокруг, я посулил ему серебряную монету, если он отведет нас в недорогой и чистый трактир не слишком далеко от порта». Шмыгнув носом и утерев его рукавом, тот потребовал показать деньги и, едва увидел их, потащил нас следом за собой. Заведение, к которому он нас привел, и правда оказалось неплохим. Расположенное на одной из многочисленных улочек, тянущихся от порта, оно было чистым и тихим. Удивительное дело. Но останавливаться здесь не было никакой нужды. Просто перекусить и скоротать время, чем мы и занялись. Вернувшись в порт к назначенному времени, сразу увидели любовницу ветра. Барк как раз пришвартовался, и с него начали выгружать бочки, ящики и корзины. Забрав своих лошадей, мы поблагодарили капитана за приятное плавание и отправились в город. Откровенно говоря, в момент, когда мы попрощались с владельцем судна, я слегка растерялся. Причина была проста. Таскар, так торопился выдворить меня из Реноры, да и сил у него оставалось маловато, замечу справедливости ради, что забыл объяснить, как найти этого Арица Дефоникаса в этом мегаполисе. До того момента, как мы не прибыли в Алимор, я даже и не задумывался об этом. В свою защиту могу сказать, что во время долгого пути на юг произошло столько событий, что конечная цель, как бы получше выразиться, ускользнуло от меня. Следуя логике, нужно было обратиться в местную гильдию магов. Я надеялся, что в Алимуре такая есть. Было бы странно, будь это не так. Поэтому, вернувшись в трактир, где мы отобедали, как следует расспросил его хозяина. Оказалось, что гильдия действительно есть, и куда как более организованная и сильная, чем в городах вольных земель. Здесь маги были элитной кастой, приближённые к правящей верхушке и занимающие очень даже неплохие посты в управлении города. Ну а те, кого политика не привлекала, совершенствовали собственное искусство десятилетиями, ни в чем себе не отказывая. Ибо услуги колдунов здесь покупали регулярно и за и деньги. Спрашивать хозяина трактира про уровень умений местных магов я, само собой, не стал. Откуда ему было знать об этом? Получив адрес, мы с телохранителями направились в центральную часть старого города. Так назывался огромный район, обнесенный крепостной стеной. Как я понял, раньше Альмур был меньше и умещался внутри этих самых стен, окружающих множество построек. Однако со временем город разросся и выпал за пределы укреплений. Во внутреннюю часть пускали через несколько ворот, раскиданных по периметру стен. Никаких проблем у нас не возникло, мы лишь уточнили стражникам, дежурившим здесь цель визита, и без проблем прошли по узкому проходу, освещенному факелами и масляными лампами. Если портовый район напоминал нагромождение самых разнообразных построек, начиная от деревянных хибар и заканчивая гигантскими складами, не пойми как расположены улочек и площадей, то старый город был просто образцом архитектурного планирования». Никаких деревянных зданий, только каменные, сложенные из добротных блоков, идеально подогнанных друг под друга. Ровные трапециевидные кварталы, сужающиеся ближе к центру. Огромное количество памятников и каких-то выделяющихся зданий, явно имевших нежилое назначение. Парки, деревья и кустарники самых разнообразных видов, высаженные вдоль мощеной проезжей части, тротуары и даже ливневая канализация. Я глазел по сторонам, как истинный провинциал. Помня о том, что Алимор, далеко не самый крупный город Конклава, страшно было даже представить, какого размера его столица. Даже здесь людей было очень много, и выглядели они, как типичные представители своей страны, точно так же, как и те путники, которых мы повстречали в степи. Высокие, загорелые, преимущественно темноволосые. Цвет глаз местных жителей гулял от светло-серого до фиалкового. Большинство встреченных нами мужчин носили бриджи, заправленные в сапоги, свободные рубашки разных цветов, жилетки или легкие камзолы. Практически у каждого на голове была шляпа, отличающаяся фасоном. Еще я обратил внимание на то, что местная мода диктовала мужчинам носить растительность на лице. Бороды, усы, бакенбарды. Каждый изгалялся кто во что гораст, и не скажу, что это всегда выглядело хорошо. От вида некоторых мужчин меня начинали сотрясать приступы истерического смеха, и из-за этого я несколько раз поймал на себе не самые дружелюбные взгляды. Зато женщины... Женщины были прекрасны безо всякого исключения. Кажется, я уже упоминал, что встреченные нами в степи дамы обладали лицами, словно вышедшими из-под резца искусного скульптора. Так вот, если бы я знал, что в конклаве таких каждая вторая, то не раздумывая отправился бы сюда еще до того, как покинул лесной край. Сеньориты носили длинные платья или жакеты с широкими юбками, также отличающиеся огромным разнообразием расцветок. Практически у каждой был веер. Оно и неудивительно, учитывая не самую прохладную погоду. Даже несмотря на легкий морозный бриз, жара стояла такая, что нам с телохранителями сразу пришлось снять кафтаны и остаться в одних рубахах. Добравшись до места, которое нам указал трактирщик, мы увидели большое двухэтажное здание, построенное из камня песчаного цвета. Фасад выходил на большую площадь с фонтаном по самому центру. Ряд колонн подпирал козырек крыши, а длинные во всю ширину строения ступени вели к массивным дверям, которые были распахнуты настежь. Несмотря на то, что здание было двухэтажным, размерами оно превосходило все окрестные дома, гордо возвышаясь над ними. Наверняка потолки в нем были невероятно высокими. Ничего хотя бы отдаленно напоминающего коновесь здесь не было, поэтому, спрыгнув с лошади, Я оставил ее на попечение братьев-телохранителей, как и мешок с вещами, и направился ко входу. Возле него никого не было, но за столом в большом холле, который начинался сразу после дверей, сидел молодой маг, лет 20-22 с длинными черными волосами, собранными в хвост. «Это что, отличительная черта привратников в гильдиях?» На лацкане его черного камзола, вышитого золотистым теснением, блестела новенькая эмблема мага, молния, зажатая в кулаке. «Добрый день!» — поздоровался я, неосознанно проводя параллель между своим потасканным долгим путешествием, внешним видом и лощенным пареньком. Наверное, следовало хотя бы слегка привести себя в порядок. Как оказалось, мысль эта проскочила вполне к месту, хоть и очень запоздала. Смерив меня брезгливым взглядом, молодой маг не ответил на приветствие и произнес. «Милостыню подают возле храмов, милейший. Покиньте пределы гильдии». Сделав глубокий вдох, я постарался успокоиться. Парнишка недавно получил значок, это видно. Он молод, глуп, а по моему виду действительно можно подумать, что я бродяга, да еще и наплечник, который уже зарядился после боя в степи, Я не стал одевать, не желая привлекать к себе лишнего внимания. Поэтому, мило улыбнувшись, я не стал скандалить. Просто сформировал маленькую шаровую молнию, не больше 10 сантиметров в диаметре, и подвесил ее над столом мальчишки. Тот поднял взгляд и, уже приготовившись вышвырнуть меня, уставился на заклинание. «Я маг», — уточнил я. «Меня зовут Дангар, я прибыл из Реноры». И проделал очень долгий путь, который отразился на моем внешнем виде. Стоило привести себя в порядок, прежде чем приходить в представительство вашей гильдии, признаю. Но времени у меня в обрез. Я ищу человека, к которому направлялся, и надеялся, что здесь мне подскажут, как его найти. С кем мне можно поговорить об этом? Все еще не отрывающий глаз от шара, внутри которого искрились разряды молний, парнишка уточнил. «Могу я увидеть ваш знак?» Понимая, что он имеет в виду брошь, подтверждающую звание мага, я отрицательно покачал головой. «У меня ее нет». «Вы не закончили обучение?» «Именно». «В таком случае составьте письменный запрос, оставьте его здесь и ожидайте». «Хорошо», — согласился я, понимая, что спорить бесполезно. «Сколько придется ждать?» «От трех до восьми недель». «В зависимости от загруженности представительства гильдии», пожал плечами парень и вновь потерял ко мне и моей магии всякий интерес, сосредоточившись на книге, лежащей перед ним. «За это время я и сам найду нужного человека», — хмыкнул я. «Может быть, есть способ ускорить решение моего вопроса?» «Послушайте», — парень уже не скрывал неприязни, «это было бы возможно, если бы вы были квалифицированным магом». Но когда в гильдию заявляется ренегат недоучка и требует. Договорить фразу я ему не дал. Дернул завор от камзола на себя и чуть вниз, прижимая мага к столу. Он попытался было трепыхнуться, но моя рука, уже переместившаяся ему на горло, так сжала его, что щеголь выпускник мог только хрипеть. Не следует оскорблять того, кто может вырвать тебе гортань, мальчик. Вспышка ярости на миг, поглотившая меня отступила. И я отпустил паренька, не желая усугублять конфликт. «Позови кого-нибудь, кто имеет побольше мозгов. Пожалуйста». Горящие глаза мага не предвещали ничего хорошего. Я был уверен, что сейчас он сотворит какую-нибудь глупость, например, атакует меня. Но, к счастью, этого не произошло. «Что здесь происходит?» — раздался голос из глубины зала. Оттуда вышел рослый мужчина. На вид ему было около сорока. Аккуратная оборотка, короткий ежик черных волос, орлинный нос, глубоко посаженные глаза. В левом ухе виднелись две серьги с драгоценными камнями. Прищурившись, я понял, что это артефакты. Одет мужчина был в белую рубаху, легкий синий камзол и бриджи такого же цвета. На его поясе висел короткий витой жезл с белоснежным кристаллом на вершие. Подойдя к столу привратника, он бросил взгляд на смятый воротник парня и обратился ко мне. «Вы знаете, чем в нашем городе грозит нападение на квалифицированного мага?» «Откровенно говоря, нет», — не стал отпираться я. «Но меня оскорбили, и я просто заметил вашему привратнику на ухо, что совершать опрометчивых поступков не стоит». «Дерзость не поможет вам добиться желаемого, молодой человек», — холодно отчеканил мужчина. «Покиньте здание, будьте любезны». Я вздохнул и повинился. «Прошу прощения за свое поведение. У меня был очень трудный путь. Оборотни, война в степи, шаманы, которые использовали силу из-за грани, нервы на пределе». Я повернулся к пареньку. И когда меня незаслуженно оскорбляют, терпение куда-то испаряется. Еще раз я извиняюсь за свой поступок. Надеюсь, вы не держите на меня зла. — Язык у вас подвешен неплохо, — усмехнулся мужчина. — Но лжецов мы не приветствуем точно так же, как и невоспитанных грубиянов. — Простите, — не понял я. — Вы упомянули об оборотнях. «Полагаю, вы услышали историю о неком Дангаре из Реноры, который с помощью охотников-селян умудрился убить одну из этих тварей. Выдавать чужие заслуги за свои!» Он покачал головой. «Покиньте здание, прошу вас в последний раз. В противном случае я буду вынужден применить силу». Я улыбался, а дерзкий парнишка, привратник, глядя на меня во все глаза, с скороговоркой что-то зашептал на ухо мужчине. Тот выслушал его и слегка обескураженный обратился ко мне. «Вы представились этим именем, я правильно понимаю? Назвались Дангаром из Ренуры?» «Верно», — согласился я. «И можете доказать, что вы это он?» «Могу, если подождете пару минут». Не дожидаясь ответа, я вышел из здания, нашел взглядом телохранителей, удобно устроившихся в укромном уголке вместе с лошадьми, подошел к ним и молча начал потрошить свой мешок. Найдя наплечник, торопливо нацепил его и, захватив на всякий случай свой блокнот, а точнее книгу, в которую он превратился, и кристалл памяти, вернулся в холл. Мужчина стоял все на том же месте, ожидая меня. Увидев наплечник, он слегка расслабился. «Полагаю, что обо мне вы узнали от гильдии магов Тавидо», поинтересовался я. «Да, мы стараемся регулярно обмениваться новостями и полезной информацией с ближайшими соседями», кивнул мой собеседник. «Парнишка же пялился на мою персональю, нисколько не заботясь о приличиях». «Что ж, если так, то полагаю...» Я показал мужчине кристалл памяти. «Вам прислали то, что записано с моих воспоминаний здесь, а тут я потряс блокнотом. Заметки о моем путешествии» если вдруг возникнут вопросы о деталях. Хотя я и сам с легкостью на них отвечу. Мужчина замялся. Было видно, что ему интересно узнать, как прошел мой путь от Тавидо до Алимора, но нарушать правила он, как я понял, не собирался. «Что ж, если вы действительно то, о ком нам рассказали в гильдии Тавидо, то ваши извинения мы примем. Но закон есть закон». Неотложную помощь мы оказываем только выпускникам Академии Конклава или тем, кто имеет отличительный знак мага. Во всех прочих случаях необходимо составить письменный запрос и дождаться соответствующего решения. И ускорить этот процесс, как я понимаю, невозможно? К сожалению. Но если запрос составлен правильно, ответ будет быстрым. Если позволите... Я бы посоветовал вам остановиться в трактире «Сизый голубь», недалеко отсюда, хотя на закате там бывает многолюдно. — На закате? — уточнил я, прекрасно понимая, куда он клонит. — Именно. — Мак выразительно приподнял бровь. — Поезжайте по самой правой улице, ведущей от нашей площади до пятого перекрестка, затем поверните налево и через два квартала увидите вывеску. Отдохните, приведите себя в порядок, а завтра возвращайтесь с оставленной бумагой. Мы посмотрим, чем сможем вам помочь. Я кивнул и, не попрощавшись, покинул здание. Подойдя к Сайвалу и Финвалу, принял своего коня, махнув за собой рукой. Ну что, поинтересовался один из братьев. Посоветовали хороший трактир. Отдохнем, а вечером встречусь с одним из местных. Он подскажет, что делать дальше. — Вот так просто? — удивился Финвал. — Черта с два! — усмехнулся я. — Какое-то время придется подождать, как ни крути. Но это уже были мелочи. Тот маг из гильдии явно намекал на то, что появится вечером в этой таверне. Я не видел смысла отказываться от его компании. Вполне возможно, он действительно сможет мне помочь. Глядишь, расскажет что-нибудь интересное, и мне не придется в следующий раз корчить из себя дерзкого идиота хотя, надо признать, это получилось весьма эффектно. Повезло, что маги Тавидо оказались редкостными трепачами и рассказали собратьям из Конклава обо мне. Единственным глупым решением было не надевать наплечник, тогда бы удалось избежать ненужного фарса. Хотя, если подумать, вряд ли маг превратник в деталях знал о той истории с оборотнем. Скорее, ему просто кто-то рассказал об этом». Сомневаюсь, что любой человек в Гельдии имеет доступ к каналу связи между городами. О том, что такой канал есть в каждой более-менее серьезной организации, я уже понял. Хотя в Академии Ренуры меня в подобные детали никто не посвящал, догадаться было несложно. Таскар, передавший сообщение учителю о моем прибытии в город, Маргреф Мэй, интересно, где он сейчас, узнавшая о смерти сына на следующий день после этого, Теперь и маги алимура узнавшие обо мне от своих побратимов из Тавидо. Я очень сомневался, что между гильдиями разных стран есть устойчивое курьерское сообщение. Да даже если и так, оно бы занимало недели пути, даже если регулярно менять лошадей и скакать без остановок. А вот передача информации по системе «приемник-передатчик» в местном исполнении, почему бы нет? Надо будет уточнить этот вопрос при случае. Найдя таверну именно там, где подсказал мак из гильдии, мы оставили лошадей мальчишке Конюшиму, или, что вероятнее, его помощнику, и переговорили с хозяином. Цены тут и в самом деле были не маленькие. За ночь вместе с ужином и завтраком просили столько же, сколько автовидо Тавидо стоила целая неделя. Но опять же, я не возмущался и не видел смысла переживать по этому поводу. Город другой, страна другая, Да и мое положение куда как стабильнее. Можно было и потратиться, не стоило зажимать золотые. Тем более их хватало с избытком. По традиции, после того, как устроились в таверне, мы с Эйвалом и Финвалом посетили помывочную. Только в этот раз она была не общей. Хозяин, понявший, что клиенты денежные, отсоветовал нам мыться со всяким сбродом и настоятельно рекомендовал посетить термы, расположенные на одной из соседних улиц. Там имелись как общие залы так и отдельные помещения для тех кто не желал чтобы его беспокоили мы заняли именно такое хотя и в общей части скорее всего из за баснословной цены народу практически не было внутри термы были отделаны мрамором залы украшали мозаики из цветных камней и кристаллов демонстрирующих различные сцены из жизни обитателей конклава сбор винограда какой то праздник бой быков рыцарский турнир и прочее, прочее, прочее. В нишах коридоров и залов были установлены статуи прекрасных и, разумеется, обнаженных дев и отличично сложенных мужчин, также голых. Окна и двери были выполнены из металла, напоминающего бронзу. Оставив грязную одежду в раздевалке, мы прошли в комнату отдыха, где на длинной скамье сидели трое девушек, принявшихся растирать нас маслами потом нас развели по трем каменным лежакам последовал долгий массаж а когда я уже был уверен что сейчас начнется самое интересное красотки давясь смехом убежали оставив нас одних не оставалось ничего кроме как заняться тем зачем мы пришли пройдя в следующую дверь мы обнаружили достаточно большое помещение которое было нашим кабинетом разглядев его я присвистнул действительно Стоило заплатить за то, чтобы отдохнуть здесь. Огромной длиной метров 10, не меньше, бассейн с холодной водой и небольшой джакузи рядом, с теплой. Большая обеденная зона с мягкими диванами и сразу два парных отсека. Один побольше и второй совсем крохотный. В каждом из них жар исходила от подогреваемых стен, облицованных камнем и украшенных мозаикой, так же, как и во всех остальных термах. Благодаря высокому сводчатому потолку подаче влажного пара от подогреваемых мраморных скамеек и стен, а также установленному в центре большой парной фонтану, прогрев тела происходил мягко и равномерно, так что в скором времени я размяк и совершенно не желал покидать пределы этой божественной комнаты. Финвал, в свою очередь, рискнул посидеть в маленькой сауне, но вернулся оттуда спустя несколько минут, заявив, что там можно поджариться. Проверять лично я не стал. Понежившись в парной, еще какое-то время мы поплавали в бассейне, выпили горячего травяного отвара, который кто-то заботливо принес, пока мы не видели, и отправились на выход. За то время, пока нас не было, вещи постирали, и сейчас они сушились в специальном шкафу. По счастью, одевать ее не пришлось. Мы предусмотрительно захватили с собой смену, так что просто побросали чистую одежду в сумки и, поблагодарив за прекрасно проведенное время администратора, дежурившего на входе, покинули термы. Небо подкрасило оранжевый закат, но Алимор и не думал затихать. Народу на улицах ничуть не убавилось, даже напротив. По всей видимости, у людей заканчивался рабочий день, и теперь они с чистой совестью стремились как можно скорее и сильнее, отдохнуть. Вдоль улиц фонарщики начинали зажигать фонари, экипажи раскатывали по проезжей части, отвозя изящных сеньорит к их кавалерам и наоборот, а мы, едва переставляя ноги, доплелись до сизового голубя. Едва войдя в общий зал, который и правда оказался забит народом, я приметил человека с двумя серьгами в одном ухе. Он сидел за барной стойкой. Словно почувствовав мое приближение, он повернулся и оцалютовал кружкой. Я отдал свои вещи Сайвалу. «Идите к себе, я поговорю вон с тем хлыщом». Не споря, телохранитель подхватил мою сумку, и они с братом начали протискиваться ко входу на второй этаж. Я же направился к магу, имя которого так и не спросил. «Ну что ж, значит сейчас наступит самое время познакомиться».